Глава восьмая «Видишь, Надь, есть жена, плохо, нет жены, тоже плохо», покачал головой Багир, непринужденно отпивая свой чай. «Багир», укоризненно покачала я головой, следуя нашему плану, «не надо так, ты же сам говорил, что надо отпустить эту...» «Да знаю я, что говорил, Надь», оставляя чашку, вспыхнул мой псевдомуж. «Учитывая то, как эти двое были против русской жены для меня...» Удивительно то, что ты вообще согласилась ехать сюда. «Что ты такое говоришь, Багир?» Возмутилась Маржа, и что-то подсказывало мне, что только Лева мешал ей прижать оскорбленно на руки к груди. Багир искусно исполнял свою роль, разыгрывая праведное негодование, пока я пыталась сделать вид, что мне не по себе от его слов. Хотя почему пыталась? Мне действительно было не по себе, от всего того, что приходилось делать. Я не привыкла врать, тем более старшим. «Пожалуйста, успокойся. Накрыла я его ладонь, смягчая. «Мы же договаривались. Мы приехали не для того, чтобы предъявлять претензии. Твой дедушка болен, и ему в последнюю очередь нужны все эти... Так ты из-за наших слов скрывал свою семью?» Шокированно перебила меня Маржа. «Господи боже! Это что же получается? Ты все это время был женат? А мы-то со Асланом Багировичем... Он ведь давно мог наслаждаться тем, что стал прадедом, если бы мы так не настаивали на нашей девушке!» Продолжала она посыпать голову пеплом, заставляя меня чувствовать себя не в своей тарелке. Пожилая женщина действительно выглядела виноватой и раскаивающейся, прижимая львенка к себе. «Видишь, что ты наделал?» – шикнула я на Багира, вскакивая с места и наполняя стакан водой. «Не волнуйтесь так, пожалуйста, мы никоим образом не хотели вас расстраивать», – протянула я ей стакан. «Да как тут не расстроиться-то после таких-то новостей?» Мы ведь не хотели ничего такого. Да если бы Багир сказал нам о своем желании обзавестись семьей с любимой девушкой, мы разве препятствовали бы? Запричитала она настолько расстроенная, что даже не заметила, как я аккуратно забрала у нее ребенка. Ага, как же? Лишь хмыкнул Багир, ничуть не впечатленный расстройством женщины. Я ведь рассказывал тебе, Нать, как наша дорогая Маржа подкинула моей прошлой девушке мышь в кровать. И как я после такого приема должен был вести тебя, беременную, знакомиться с ними?» Судя по тому, как смущенно Маржа отвела глаза, Багир нисколько не преувеличивал. Видимо, они действительно были категорически против того, чтобы он брал в жены девушку другой религии. «Мы же как лучше хотели, сынок! Не подходила тебе эта вертихвостка!» Покачала она головой. «Ну вот я и решил, что и Надя, по вашему авторитетному мнению, мне не подойдет, и поэтому скрыл ее от вас». Лева, начавший тянуть мою кофту вниз и получивший отказ заверещал как резанный чем отвлек на себя наше внимание голодный сознанием дела спросил багир да проголодался наш трагладит нежно сказала я пытаясь утихомирить сына идем провожу вас в комнату а сам поеду в больницу переговорю с врачом обнимая меня за плечи подтолкнул он меня к выходу я вернусь и мы продолжим разговор нам надо обсудить как сказать обо всем дедушке Кивнул он Марже, прежде чем выйти. Бедная женщина лишь качнула головой, выражая свое согласие. «Багир, ты был слишком резок», – высказала мне лже-жена, «стоило только закрыться за нами двери моей спальни». «Нельзя же так со старшими! Лёва, подожди!» – строго сказала она манипулятору, который не оставлял попыток добраться до ее груди, где пряталось его питание. Ты просто еще не знаешь, на что способна эта старая женщина. Фыркнул я, зачем-то наблюдая за тем, как она, положив ребенка на кровать, снимает теплую кофту, оставаясь в одной белой майке на тоненьких лямках. Поразительно, но за пару дней отдыха и нормального питания эта страшилка заметно преобразилась. Даже сейчас, без макияжа, она не выглядела той страхолюдиной, которую я встретил в своем офисе. Лева, прекрати, я сказала. Заметив, как сев на попу, ребенок перевернулся на живот и попытался подползти к ней, пригрозила она ему пальцем. Манипулятор же, приняв это за какую-то забавную игру, лишь шкадливо взмахнул ручками и начал подползать к краю кровати, активнее работая конечностями. «Он похож на гусеницу, когда так делает», – заметил я. «Попытайся не делать таких сравнений при своих родных», – фыркнула она, беря пацана в руки и, как обычно, садясь ко мне спиной. Задрала свою футболку, отчего моим глазам открылся соблазнительный вид на ее тонкую поясницу и дала, наконец, сыну, столь желанную сисю. «Что мне говорить, если Маржа пристанет с вопросами?» – спросила она, видимо, поняв, что я не собираюсь выходить из комнаты. Хорошо еще, что не замечает, как я застыл, словно дебил, пялись на бледный участок ее кожи. «О, Маржа обязательно пристанет, никаких если тут и быть не может», – хмыкнул я, наконец, отведя взгляд. «Делай все, как договаривались, придерживайся легенды и помни, что у меня аллергия на грибы. На любые!» – добавил я. «Ты уже говорил мне об этом в машине, когда мы обсуждали свои действия. Зачем повторять?» Уверен, что при этих словах она закатила глаза. Язва. Затем, что Маржа наверняка спросит. Однажды она заставила мою девушку готовить, и та добавила в еду грибы. Хорошо, что моей старушке пришло в голову предупредить меня до того, как я попробовал этот кулинарный шедевр» правда она потом заявила что вряд ли можно ожидать многого от девушки которая в любой момент может отравить меня это та которой она подложила мышь захихикала неожиданно надя нет та была после грибной феи как прозвала ее маржа какая у тебя богатая личная жизнь лишь прокомментировала она а вы оказывается я звонадечка покачал я головой не понимая куда делась серая мышь заикающаяся через слово с ее вечным простите извините «В любом случае, будь настороже, пусть тебя не обманывает хрупкий вид нашего одувана». Переговорив с Маржей и заручившись ее поддержкой, я поехал к деду в больницу, надеясь на хорошие новости о его состоянии. Направившись вначале к врачу, объяснил ему свою задумку, не став, конечно же, упоминать о фиктивности своего брака. «Это очень хорошо, Багир», – одобрительно кивал Альберт Станиславович с задумчивым видом в ответ на мои слова вашему дедушке определенно пойдет на пользу столь желанная новость он перестанет волноваться о вашем будущем и пойдет на поправку вы поймите от лекарств нет толку если больной продолжает нервничать и беспокоиться увещевал он меня именно поэтому я и решил открыться деду как вы считаете мне подождать пока его выпишут или лучше сообщить пока он еще в больнице делился я сомнениями обуревающими меня хм задумчиво протянул он «Давайте-ка подождем до завтра с этой новостью. Вы приходите завтра в одиннадцать вместе с женой и ребенком. Время посещения заканчивается, с этим у нас строго. Привести семью вы уже не успеете. А если скажете ему такую новость и уедете, заставив ждать встречи, боюсь, это будет для него лишним волнением». «Да, думаю, вы правы. Тогда просто зайду к нему и справлюсь о его здоровье», – кивнул я согласно. «Только его перевели, давайте я вас провожу», – указал Альберт Станиславович в нужном мне направлении. «А почему? Я же снял для него вип-палату!» – удивился я. «Так не захотел ваш дедушка проживать в ней. Ему, видите ли, скучно одному. Вот нам и пришлось перевести его к другим старичкам». «Ну что?» – накинулась на меня Надя, стоило мне войти в дом. «Сказал Аслану Багировичу о нас?» Они с Маржей сидели в гостиной, развлекаясь тем, что тискали манипулятора, который был только рад такому вниманию. «Не сказал», – вздохнул я. Врач посоветовал сразу вас познакомить, чтобы не мучить старика ожиданием. «Ты чего тогда такой смурной? С ним же все в порядке?» Нахмурилась она, настолько искренне звучав встревоженной, что я почти поверил в ее беспокойство обо мне. Да поцапались с дедом, как всегда. Вздохнул я, садясь между ними на диван. Я ж для него вип-палату снял, а он, отказавшись от нее, свалил в общую. «Багир, так ему скучно там одному», – вступилась за деда Маржа. «Так ты знала?» Возмутился я, поворачиваясь к ней корпусом. «Хватит уже рычать!» – стукнула неожиданно меня по плечу Надя. «Вон, лучше подержи сына, пока мы будем готовить ужин. Он нам своими капризами не дал ничего сделать», – передала она мне мальчишку. «Ох, как же приятно видеть отца с сыном! Просто копия Багира!» – запричитала Маржа, смотря на нас повлажневшими от эмоций глазами. Манипулятор словно только этого и ждал, чтобы засунуть в рот большой пальчик и положить голову мне на грудь, хлопая своими синими глазищами, которые украшали длиннющие черные ресницы. «Спать хочешь, маленький?» Как учила Надя, проворковал я, чувствуя себя каким-то дебилом. «Можете оба пока вздремнуть. Ты ведь тоже толком не выспался, милый. Два дня за рулем. Пожалела меня жена, вставая с дивана и трепля за волосы, чего я ой как не любил. «Ой!» «Он что, позволяет тебе трогать его волосы?» Тут же удивилась Маржа, зная про мой бзик. «Он терпеть этого не может, причем с детства никому не позволяет дотрагиваться до своих волос». «Я не никто», – улыбнулась Надя, вновь проходя пальчиками по прядям. «Правда, милый?» «Правда, милая», – прошептал я, сжимая зубы. «Кажется, я все же ошибся, посчитав ее серой мышкой». «Надя. Будем готовить хинкали». «Я мясо с тестом еще с утра подготовила», – сказала Маржа, – стоило нам войти на кухню. «Багир их очень любит». Напрягшись, я промолчала, надевая платок, который она мне выдала, на голову. «К сожалению, я не успеваю готовить сложные блюда. Лева очень беспокойный ребенок. Поняв, что она ждет от меня ответа, попыталась выкрутиться я. «А что, у вас нет няни?» Спросила она как бы между прочим, но после наускивания Багира я воспринимала каждый ее вопрос как тест. «Нет, я не доверяю своего ребенка посторонним». Это действительно было так. Даже будь у меня деньги, я бы не стала нанимать для Левы няню. Как можно пропустить самые лучшие моменты жизни своего ребенка? Ведь сейчас время, которое не вернешь. Каждая его улыбка, каждый звук, что он издает, бесценны. «Похвально, похвально!» Промурлыкала она, доставая из холодильника мясо в миске и тесто. «Я тоже считаю, что воспитанием должна заниматься мать, тем более, если может позволить себе не работать». «Это что, подколка? Уж не считает ли она меня охотницей за богатством Багира? И что вообще на такое можно ответить?» «Багир сам настоял, чтобы я не работала. Он считает, что долг мужчины – обеспечивать семью. Я не из тех женщин, которым нужен богатый муж, и я никогда не искала такового». Твердо заявила я, задетая тем, что обо мне могли подумать подобным образом. «Мне никогда не были интересны чужие деньги. И если бы не моя безысходность, я бы ни за что не согласилась на предложение Багира». «Никакие деньги не стоили того, чтобы жить в обмане». «Вот и правильно. Долг мужчины – зарабатывать, а долг женщины – хранить семейный очаг. Плохо лишь то, что вы держали все в тайне от нас. Уверена, со своими родными ты так не поступила». Да в заднюю тут же нашла другой повод уколоть меня хитрая женщина. «У меня никого нет», – грустно вздохнула я, вспомнив про отца. «Есть лишь отец, но он в коме, и неизвестно, придет ли когда-нибудь в себя». Максим обещал позаботиться о том, чтобы отца перевели в лучшую клинику в Москве, а оттуда уже направили в Израиль. Как бы я не хотела принимать во всем этом участие, понимала, что гораздо важнее начать скорое лечение. «Ох, деточка!» – тут же сменила настрой Маржа, начав меня подбадривать. «С Божьей помощью встанет! Ты, главное, верь!» – искренне сказала она. Максим пообещал позаботиться о нем. Вырвались из меня необдуманные слова. «Ну, раз Максик сказал...» то так и будет». Нежно отозвалась она о друге и партнёре Багира. «В наше время медицина ушла далеко вперёд. Не думая о плохом, молоко потеряешь». «Вы правы, что-то я расклеилась. Давайте готовить любимое блюдо моего мужа». Улыбнулась я, тенясь к тесту. «Маржа, моя дорогая, ты сегодня превзошла саму себя. Хорошо, что я не ем это каждый день, иначе бы пришлось ночевать в спортзале». Стонал Багир, поглощая мучные шарики с мелко нарубленным мясом. Они с Лёвой так и заснули в гостиной, где мы их и обнаружили спящими на диване. Лёва лежал на груди Багира, пристроив головку у того на плече, и так мило посапывал, что я, не удержавшись, сделала фото под умилённые вздохи Маржи. «Ну кто бы мог подумать, что наш Багир способен на такое? Он детей вообще не любит. Да что там любовь? Он их вообще на дух не переносит». «Как мы боялись его дедом, что так и останется один, без семьи!» Утерла она слезу. «Это он чужих не любит», – улыбнулась я. «А своего очень даже любит, хоть эта любовь и проявляется у него весьма своенравна». Мечтая, чтобы эти слова были правдой, сказала я. «Мать никогда не сможет заменить отца, какой бы хорошей ни была». «Смотри, как похоже, даже сопят одинаково. Да чего же прелестный малыш, просто копия Багира, только волосики светлые». Все умилялась она. «Должно же ему было хоть что-то от меня достаться?» Усмехнулась я в ответ. «Чего это вы делаете?» Открывая глаза, хриплым сосна голосом поинтересовался Багир. «Смотрите, как я сплю, что ли?» «Смотрим, как вы спите», – поправила его я. «Вы почему не в спальне?» «Он меня атаковал, а потом заснул», – указал он глазами на продолжающего спать сына. «А потом я и сам заснул, не заметив как». Давай-ка я тебя освобожу, милый. Пусть Лева подольше поспит, сказала я, аккуратно перехватывая посапывающего сына. А вы что, уже закончили? – спросил он, наблюдая за тем, как я кладу Леву на диван и обкладываю подушками. Ты проспал два часа, конечно же закончили, фыркнула Маржа, поправляя шапочку Левы. Отлично. Где там мои обещанные хинкали? Потер Багир руки, направляясь в сторону кухни. «Сказал бы мне, что так и хочешь, я бы приготовила». Направляясь следом за ним, пожурила я, пытаясь вести себя как настоящая жена. «Ты только-только в себя приходишь, не хватало тебе только над плитой стоять». С аппетитом, начиная есть переданные мной хинкали, профырчал он. А я застыла, наблюдая за ним и мечтая, чтобы все его слова и действия были искренними и настоящими.